Майкин попробовала суши, восхитительно, и принялась за еду с аппетитом, невероятным для такой миниатюрной женщины. Ее дорожное кимоно было нарочито посредственным. Любой, увидев ее, принял бы за жену какого-нибудь мелкого купца, а не за одну из самых богатых «Мама-сан Эдо». Владелицу самого дорогого дома удовольствий в величайшей Йосиваре в стране, недавно заново отстроенного и отделанного после прошлогоднего пожара. Маму Сан — десяти самых одаренных гейш, двадцати прелестнейших куртизанок, а также владелицу контракта Койко-Лилии. Она оглядывала... Самое сокровенное убежище Райко, использовавшееся только в особых случаях, восхищалось неподражаемыми шелками, подушками и татами, болтая о том о сем за едой и гадая, что заставило Райко просить о встрече. Когда ужин был съеден и девушки отпущены, Райка налила две чашечки своего самого лучшего бренди. — Здоровье и денег. — Денег и здоровье. Качество напитка превосходило все, что имела у себя Майкин. — У Гайдзинов есть и хорошие стороны. К их смеху примешался звук шагов. В Сёдзи легко постучали. — Госпожа? — Да, Цукитян. Майка чуть-чуть сдвинулась Сёдзи в сторону, и, сидя на коленях, посмотрела на них в щелку с невинной улыбкой. — Прошу прощения, но сёй Орёси, старейшина деревни, умоляет о разрешении повидать вас и вашу гостью. Брови Райко выгнулись дугой. — Мою гостью? — Да, госпожа. Майкин нахмурилась. Он всегда приветствует гостей, только наиболее важных. А вы, без сомнения, самая важная гостья. Ваше присутствие — большая честь для всех нас. Разумеется, его предупредили о вашем приезде. Сеть его осведомителей раскинута широко. Мэйкин -тян. Ему можно доверять безоговорочно». и он также является главой гьёко в йо Мы примем его? — Да, но только ненадолго. Я притворюсь, что у меня болит голова. Тогда мы сможем продолжить нашу беседу, пока не подадут ужин. — Маленькая, — распорядилась Райко, — приведи Сёю сюда. но сначала скажи прислужницам, чтобы принесли свежий чай и горячее саке, и пусть уберут эти чашки и спрячут мое бренди. Мэй кин если бы он узнал, что у меня водится такое вино, его визиты стали бы каждодневным проклятием для нас». Ее приказания были быстро исполнены. Со столика все убрали. и привели его в безукоризненный вид. Обе дамы прополоскали рот настоем из ароматических трав, и только после этого Сёю с поклоном пропустили в комнату. «Прошу вас извинить меня, дамы», — сказал он с непонятным для них беспокойством, сев на колени, кланяясь и принимая поклоны. «Пожалуйста». Извините мои дурные манеры, я пришел незваным и без предупреждения, но я хотел поклониться столь высокой особе и поприветствовать ее в моей деревне. Обе женщины были удивлены тем, что он оказался столь невоспитанным, ибо этот повод нельзя было счесть уважительным. Мэйкин никогда раньше не встречалась с ним. но ее собственный чиновник Гьо Коямы упоминал о нем как о человеке достойном, поэтому ее ответ был вежливым и полным восторженных впечатлений, как приличествовала важной персоне из самого большого города в мире. Она похвалила то, как выглядит его Юсивара, и та небольшая часть деревни, которую она видела по дороге сюда. «Вы — человек большой репутации, Сёя». — Благодарю вас, благодарю вас. — Чай или саке? — спросила Райко. Он нерешительно замолчал, начал говорить, умолк. Настроение в комнате переменилось. Райко произнесла среди наступившего молчания. — Пожалуйста, извините меня, Сёя. Но что случилось? — Прошу прощения. Он повернулся к Мейкин. «Прошу прощения, госпожа. Вы самый высокочтимый клиент нашей компании. Я... я...» Трясущимися руками он достал из рукава и протянул ей маленький кусочек бумаги. Она посмотрела на него, прищурившись. «Что это? О чем тут говорится? Я не могу прочесть. Почерк такой мелкий...» «Это за...» Записка, присланная с почтовым голубем. Все я попытался заговорить снова, не смог и тупо потыкал пальцем в послание. Потрясенная Райко взяла его и передвинулась ближе к свету. Ее глаза пробежали ряды крошечных иероглифов. Она побледнела, покачнулась, едва не потеряв сознание, и осела на коленях. Здесь говорится, попытка покушения на князя Йоси на рассвете в деревне Хамамацу провалилась. Сиси-одиночка убит его рукой. Госпожа Койко также погибла в этой схватке. Передайте дому Глицинии нашу глубокую печаль. Подробности сразу же, как только возможно. На, Муамида Буцу! Лицо Маякин стало болезненно желтым, ее губы задвигались. «Койко мертва!» «Это должно быть ошибка!» — воскликнула Райка в горе. «Должно быть! Койка умерла! Когда это случилось? Тут нет никакой даты! Все я, как вы! Это должна быть ложь! Должна быть ложь от начала!» «Мне очень жаль. Дата в этих знаках наверху послание», — пробормотал он. «Это произошло вчера перед рассветом. Придорожная станция на Токайдо, Хамаматсу. Ошибки нет, госпожа. О, нет. Очень жаль». «На Муамида Буцу! Койка!» — Койка мертва! Слезы текли по щекам Майкин. Она посмотрела на нее, словно не видя, и потеряла сознание. — Девушки! Прислужницы вбежали, принесли нюхательные соли, холодные полотенца и захлопотали вокруг нее и Райко, пока-то пыталась собраться с мыслями и наугад определяла. как это может затронуть ее. Впервые в жизни у нее появились сомнения, стоит ли теперь доверять Мэйкин, или всякая связь с ней стала опасностью, которой следует избегать. Все я неподвижно сидел на коленях. С самого начала он должен был, и эта необходимость пока сохранялась, притворяться, что он напуган, что роль дурного вестника ужасает его. В тайне же он радовался тому, что дожил до этих дней и может наблюдать столь поразительные события. Он не показал им второй кусочек бумаги. Он предназначался ему лично, был зашифрован и гласил «Убийцей была Сумомо». Говорят, что койко замешано в заговоре, ранено сюрикеном, а потом обозглавлено Йоси. Приготовьтесь закрыть счета, Майкин. Избегайте упоминать Сумомо. Оберегайте хирагу как национальное богатство. Его информация не имеет цены. Надавите на него. Пусть он расскажет еще. Кредитование его семьи возобновлено, как мы договорились. Нам срочно требуются военные планы гайдзинов. Цена не имеет значения. Получив это послание, Сёя сразу же проверил в своих книгах счета Майкин, по которым его отделение было ей должно, хотя и помнил эту сумму наизусть до сотой доли бронзовой монеты. «Беспокоиться не о чем». Пошлет ли князь Йоси ее к предкам, или она сумеет вывернуться из этой ловушки? В любом случае, банк останется в выигрыше. Если у нее ничего не получится, другая мама сан займет ее место. Они используют ее остатки по счетам, чтобы профинансировать такую замену. Йоко -яма монополизировал всю банковскую деятельность Йосивары. Это был огромный. и постоянный источник дохода. «Как смеется над нами жизнь!» — подумал он, гадая, что бы сказали эти женщины, зная неподлинную причину всевластия Гьёко-Ямы в их денежных делах. Одним из самых глубоко хранимых секретов их зайбацу было то, что их основателем являлась не просто мама-сан, но женщина гениального ума. В начале 17 века, с полного одобрения Сюгуна Торанаги, она разметила большой, обнесенный стеной район, предназначенный в будущем для всех увеселительных домов Эдо, как богатых, так и бедных. В те времена дома веселья были разбросаны по всему городу и назвала его Йосиварой, тростниковым болотом, из-за тростника, который в обилии рос на выделенном таранагой участке земли. Отныне только здесь могли они заниматься своим делом. Далее она создала новый класс куртизанок — гейш. Их тщательно обучали искусствам, и они обычно не предлагались для плотских удовольствий. Затем она начала сужать деньги, сосредоточившись главным образом на Йосиваре Эдо, И скоро ее щупальцы протянулись к другим таким же поселениям, по мере того, как они стали появляться по всей стране. Сёгун Торанага мудро рассудил, что в таких поселениях их обитателей и их клиентов будет легче контролировать и облагать налогом. И, наконец, вещь невероятная в те дни. Каким-то непостижимым образом никто до сих пор не знал, каким именно Ей удалось убедить Сёгуна Торанагу сделать ее старшего сына самураем. За короткое время ее другие сыновья достигли процветания. Кораблестроители, торговцы рисом, саке, пивовары, их потомки сегодня владели или тайно контролировали широкую сеть самых разных предприятий. Через несколько лет она получила разрешение для самурайской ветви своего рода принять имя Симода. Теперь Симода были потомственными даймё небольшого, но благоденствующего удела, носящего то же имя в изду. — Это она! — выбила надпись над воротами Йосивары. — Страсть не может ждать. Она должна получить удовлетворение. Ей было девяносто два года, когда она умерла. Как мама-сан, она носила имя Гьёко — госпожа Удача. — Сёя, — произнесла Маякин между судорожными всхлипываниями, — пожалуйста, посоветуйте, что мне делать, прошу вас. — Вы должны подождать, госпожа, набраться терпения и ждать. нерешительно проговорил он все еще не снимая маски обеспокоенности он сразу отметил что хотя плач был громким и разрывал сердце ее глаза были более безжалостными чем он мог припомнить ждать чего ждать разумеется ждать но что еще мы мы еще не знаем — Не знаем всех подробностей, госпожа, того, что случилось. — Прошу прощения, но есть ли хоть какая-нибудь возможность, что госпожа Койко может оказаться участницей заговора? — спросил он, поворачивая нож в открытой ране просто ради того, чтобы повернуть его. хотя Гьё -Яма и не располагали доказательствами. Майкин подозревалась в опасных симпатиях делу Сонно-Дзёи и связи с вороном, вопреки их осторожным предупреждениям. Это было еще одной причиной, по которой ей посоветовали приобретать рис будущего урожая. Это было не только дальновидным капиталовложением, но также и под контрольным банку залогом, на тот случай, если ее обвинят и осудят. Койко в заговоре, моя красавица, мое сокровище? Конечно же, нет, выпалила Маякин. Разумеется, нет. Майкин-сан, когда князь Йоси вернется, Нет сомнения, что он пошлет за вами, ибо вы ее мама-сан. В случае, прошу прощения, в случае, если враги нашептали ему на вас, было бы мудро подготовить, подготовить знаки вашего уважения. Ни одной из женщин не нужно было спрашивать, какие враги. Успех повсюду плодил зависть и тайную ненависть, особенно среди ближайших друзей, а в плывущем мире, мире женщин, это проявлялось сильнее, чем где бы то ни было, а им обеим сопутствовал успех. Майкин уже преодолела первое потрясение, и теперь ее разум сосредоточенно отыскивал средства спасения, На случай, если у Йоси есть подозрения, или Койко обвинила ее, или у него есть доказательства, что они обе, и она и Койко поддерживали Соннадзё и Сиси, и знали Кацумату. Спасения, по сути, не было. Нельзя было ни поменять имя, ни скрыться, страна Ниппон была слишком хорошо организована. По всей земле десять глав семей образовывали круг низшего порядка, отвечавший за их собственное поведение и законопослушание. Десять таких групп образовывали следующий круг с теми же обязанностями, десять этих еще один и так далее, до Верховного Повелителя, дающего им закон Дайме. Ей некуда бежать, негде прятаться. «Что?» Я могла бы предложить такому великому князю, как Йоси, — хрипло спросила она, испытывая невыразимую дурноту. — Может быть? Может быть, сведения? — Какие сведения? — Я не знаю, прошу прощения, — ответил он с притворной печалью. — Завтра все уже может быть по-другому. Сегодня же он еще должен притворяться, сохраняя им лицо, чтобы не думал при этом о их глупости. Глупо соединять бунтовщичество с пенисом, особенно когда обладающих последним сиси так мало. Больше их часть рассеяна или убита, и они продолжают совершать единственный грех, которому нет прощения, терпят поражение. Я не знаю, госпожа, но князь Йоси должен быть обеспокоен, крайне обеспокоен тем, что намеревается делать флот подлых Гайдзинов. Они ведь готовятся к войне, м?» Он заметил, что едва он произнес это. Взгляд Майкин стал тверже кремня и уперся в Райко, которая тут же слегка порозовела. А, -а, -а. — радостно подумал он, — они уже знают, да и как им не знать? Ведь они спят с ненавистными годзинами. Клянусь всеми богами, если боги существуют, то, что им известно, разумеется, должно быть без промедления пересказано гьё ко -яме. Такое известие могло бы... Нет, даже наверняка... «Уймет его боль», — сказал он, кивая с мудрым видом, как и пристала банкиру. — И вашу тоже.